«Ты можешь оставаться на катере», — заметила Кэт. Морг наградил ее сердитым взглядом. «Если им предстоит найти некий подводный туннель, ведущий к загадочной пещере с сокровищами, каждый человек из их команды будет на вес золота. Они будут нырять посменно, пока одни находятся под водой, остальные будут оставаться на поверхности, восстанавливая силы, а заодно охраняя лодку и снаряжение». Монк настоял на том, что первым нести дежурство на катере будет он. Рэйчел пришпорила двигатель, и катер еще быстрее понесся вдоль восточного берега длинной отны. Впереди, постоянно увеличиваясь в размерах, выселся Форт Кайт-бэй. С пирса, откуда они начали свое морское путешествие, цитадель казалась не столь массивной, Теперь же становилось очевидным, что исследование глубин вокруг нее потребует поистине титанических усилий. В сердце Рэйчел начали закрадываться опасения. Это ей принадлежала идея заняться этими поисками. А вдруг она снова ошиблась? Вдруг ключ к разгадке лежит совсем в другом месте, и она не увидела его? Нервничая все сильнее, Рэйчел замедлил ход лодки. Для того, чтобы методично исследовать воды залива вокруг форта, они разбили этот район на квадраты, отметив их на карте. Негромко урча мотором, катер приблизился к первой точке погружения. Грей подошел к Рэйчел, положил руку на спинку сиденья, погладив кончиками пальцев ее плечо. — Квадрат, а? — Рэйчел кивнула. — Я брошу здесь якорь и подниму оранжевый флаг, предупреждающий о том, что в воде ныряльщики. «Что с тобой происходит?» — спросил Грей, наклонившись. «Я хочу верить в то, что мы не занимаемся охотой за призраками, как любите говорить вы, американцы». Грей ободряюще улыбнулся и проговорил. «Именно благодаря твоей идее мы приняли решение относительно того, с чего начать поиски. И я предпочел бы охотиться за призраками, как любим говорить мы, американцы, нежели сидеть на берегу, сложа руки». Рэйчел непроизвольно пошевелилась, ее плечо прижалось к руке Грея, он не отнял руки. — Ты придумала хороший план, — сказал он еще мягче. Не в состоянии произнести ни слова, она только кивнула и отвела взгляд от невозможно голубых глаз этого американца. Затем Рэйчел выключила двигатель и нажала на кнопку сброса якоря. Заработал барабан, разматывая якорный трос, и катер мелко завибрировал. Грей повернулся к остальным. — За работу. Надеваем костюмы и начинаем погружение. Сначала нырнем, проверим качество подводной связи, а потом приступим к поискам. Пока Грей говорил все это, его рука по-прежнему лежала на плече Рэйчел, и ей было очень хорошо. Десять часов четырнадцать минут. Грей упал спиной в воду, и синяя толща сомкнулась над его головой. Специальное снаряжение надежно защищало его от токсичных веществ и опасных микроорганизмов, которыми кишело Восточная бухта. Главным элементом этого снаряжения являлся водонепроницаемый, так называемый сухой гидрокостюм из 5-мм неопрена повышенной эластичности, покрытого снаружи нейлоном с титановым напылением. Полнолицевая маска была надета поверх прочного шлема типа «Викинг». Шея и запястья обтянуты накладками из толстого латекса. У зараженной воды не было ни единого шанса проникнуть внутрь и причинить аквалангистам хоть какой-то ущерб. Регулятор был встроен прямо в маску, так что рот Грей был свободен, и он имел возможность вести переговоры с своими коллегами. Грей с удовольствием обнаружил, что маска представляет... Великолепную возможность бокового обзора. дарм что надевать и регулировать ее, пришлось добрых четверть часа. Это было тем более ценно, что видимость здесь, в бухты, была довольно скверной, не более чем на три-четыре метра. Могло быть и хуже. Так что Грей остался доволен. Компенсатор половучести был переполнен воздухом, и даже несмотря на пояс с балластом, тянул Грей к поверхности. Примечание. Компенсатор плавучести устройство, позволяющее дайверу поддерживать плавучесть на любой глубине, а также без больших усилий всплывать к поверхности. Компенсатор состоит из надувной камеры, помещенной в прочную оболочку.